рулет из лаваша с семгой и яйцами, два тонких лаваша, 250 граммов филе слабосоленой семги, 250 граммов колбасного сыра, два сладких перца, 2 огурца, одно яйцо, один пучок зелени петрушки, две столовых ложки майонеза, розмарин и эстрагун по вкусу. Филе семги нарезать кусочками, сладкий перец вымыть, удалить семена, мякоть нарезать кубиками, яйцо отварить, очистить. Сыр и яйцо натереть на мелкой терке. Огурцы вымыть, нарезать соломкой. Зелень петрушки вымыть, обсушить, измельчить. Сыр, яйца, зелень петрушки, сладкий перец перемешать, добавить розмарин и эстрагон, заправить майонезом. Начинку и рыбу разделить на две равные части. На поверхность лаваша ровным слоем выложить начинку из сыра и овощей, на нее кусочки семги, сверху огурец. Накрыть вторым листом лаваша. На него слоями выложить начинку из сыра и овощей и кусочки рыбы. Свернуть туго летом и уложить на блюдо так, чтобы стык лаваша был снизу,